Глава двадцать пятая. Разваленное аббатство. Леди Медлотиан отправилась в Лондон в среду утром. Алиса же должна была уехать на следующее утро. Был уже декабрь месяц. Погода стояла морозная и ясная. По ночам ярко светил месяц. Как раз в эту ночь приходилось полнолуние. И леди Гленкора объявила, что намерена прогуляться с Алисой по развалинам аббатства. Намерение это было объявлено во всеуслышание и встретило сильное неодобрение со стороны некоторых членов общества. Мистер Паллизар заметил, что ночной воздух будет слишком холоден. Мистер Ботт «Напророчил всевозможные неприятности от предполагаемой прогулки. Если бы мистер пализер возражал один, леди Глинкора еще, быть может, уступила бы, но вмешательство мистера Бота только испортило дело». «Нас не так-то легко запугать», — отвечала леди Глинкора. «Ну кто же ходит гулять по ночам в декабре месяце?» — возразил мистер Паллизер. «Оттого-то мы и пойдем, что никто не ходит», — отвечала леди Гленкора. «Мы закутаемся потеплее, и все сойдет с рук как нельзя лучше. Джеффри, мы рассчитываем на вас? Вы будете стоять у монастырских ворот и караулить нас от привидений». «Джеффри, выговорив себе позволение закурить сигару, обещался исполнить это поручение. Часу в одиннадцатом вечера леди Гленкора объявила, что настала пора приступить к задуманному делу. Она звала с собою сестер пализер но те отказались под предлогом, что боятся ночного холода, но в тоне их слышалось, что вообще они не одобряют этой шалости. Мистер бот Вызвался было в провожатые, но леди Гленкора наотрез отказала ему. «Нет-нет-нет-нет, нет мистер Бот, не далее, как сегодня утром вы восставали против моего безрассудства. Так не хочу же я, чтобы вы разделяли наше удовольствие?» «Милая леди Гленкора, на вашем месте я право бросила бы эту мысль», заметила почтенная старушка, бросая взгляд на мистера Паллизера. милая миссис маршем на моем месте уверяю вас вы бы ее не бросили отвечала леди гленкора и в свою очередь бросила взгляд на своего мужа по моему это просто сумасбродство», строго проговорил мистер пализер если вы запретите то мы конечно не пойдем нет запретить я не запрещу а проговорила леди Гленкора. Кузины, укутанные в плащи и теплые шали, вышли на террасу, простиравшуюся перед домом, где их дожидался Джеффри пализер с сигарой в зубах. Сказать правду, Алиса всего охотнее отказалась бы от этой прогулки, но внутреннее сознание говорило ей, что малодушием было бы не поддержать леди гленкору в настоящем случае, хотя между нею и мистером пализером отношения оставались довольно натянутыми тем не менее она сознавала что мистер пализар доверяет ей и особенно благосклонно смотрит на дружбу ее с его женою ей было бы приятно оправдать его доверие и она знала что в настоящем случае Он даже рассчитывает на ее поддержку. Наедине с кузиной она пробовала отклонить ее от принятого намерения, выставляя ей на вид, что она не нравится ее мужу. «Так пускай он выскажется прямо», — отвечала леди Гленкора. «И я тотчас же уступлю, но я не желаю уступить вмешательству какого-нибудь мистера Ботта или старушонки Маршам». «Я как нельзя лучше понимаю всех этих господ, душа моя. А если вы меня выдадите им, Алиса, я вам этого никогда не прощу». После этого разговора Алиса решилась не выдавать своей кузины. «Слушайте, Джеффри», — заговорила леди Гленкора, когда они все трое рядом направились к развалинам, «У монастырских ворот вы нас оставите, и мы с Алисою осмотрим келью и часовню вдвоем. Потом мы вернемся к вам, и уже все вместе обойдём монастырь с наружной стороны, которая всего красивее при лунном освещении. Мне только хочется показать Алисе кое-что с глазу на глаз». «Вы-то, я знаю, не трусите». если мисс Вавазор, мисс Вавазор, которая, сдается мне, позволила бы вам в такую минуту назвать себя и не этим именем, никогда не трусит. Гленкора, кто вам позволил говорить такие вещи? Воскликнула Алиса. Нет, нам лучше идти назад. Выходка кузины взбесила Алису. Ей пришло в голову, уж не ошиблась ли она в своей оценке леди Гленкоры. Только что сказанное ею слова произвели на Алису впечатление пошлости, пошлости преднамеренной, и она не находила слов, чтобы выразить свою досаду. Мистер Паллизер должен был неизбежно подумать, что подобные намеки делаются с согласия самой Алисы. «Воротиться назад?» возразила леди Гленкора. «Ну нет, это пустяки. Мы пойдем, а его оставим здесь. Тогда ему некого будет называть по имени». «Не сердитесь на меня», продолжала она, как скоро они остались одни. «Дело в том, что стоит вам захотеть, и он сделается вашим мужем. Но я-то этого не хочу». «В таком случае беда поправимая. Я передам ему ваш ответ». «Но, Алиса, права подумайте хорошенько. Лучшего мужа вам не найти. Немедленного решения никто от вас не требует. Вам нет надобности объясняться с ним лично, но предоставьте мне сказать ему, что во всяком случае дело не может решиться до вашей встречи с ним в Лондоне. Прошу вас, ничего подобного ему не говорить», отвечала Алиса. «Я убеждена, что вы все это говорите только для шутки, и нахожу, что такие шутки из рук вон плохи!» «Нет! Вы ошибаетесь! Я вовсе не думала шутить! Я говорю вам сущую правду, основываясь на том, что я слышала от него самого! Еще раз, Алиса, подумайте хорошенько об этом деле! Если бы оно состоялось, оно помогло бы мне во многом помириться!» а право не худое дело сделаться матерью будущего герцога Омниума. В моих глазах подобные соображения имеют мало соблазнительного. Скажу более, они производят на меня скорее обратное действие, прошу вас, Гленкора. Перестанемте говорить об этом. Если вы положительно не согласны, то я не скажу ни слова более. Я положительно не согласна. Что за чудная лунная ночь? Посмотрите на очертания этого окна. Как явственно они обрисовываются против света, точно днем. Да, эти развалины чудно хороши, отвечала леди Гленкора. Я так люблю их в лунные ночи. И потом эти негреющие месячные лучи. В ощущении холода, который они вызывают, есть что-то особенное. Оно заставляет вас кутаться теплее, но не пробирает вас дрожью. Холод этот как будто охватывает ваши чувства, не проникая до мозга костей. Ха, но только это, мне кажется, вздор, — добавила она, помолчав. Да не больше того вздора, который обыкновенно городят, глядя на луну. «Ну уж это невеликодушно с вашей стороны. Мне бы хотелось, чтобы то, что я говорю, выходило поэтичнее или, пожалуй, сумасброднее того, что говорят другие в подобных случаях. А теперь я должна рассказать вам, о чем я каждый раз думаю, когда прихожу сюда в лунные ночи. Не думаю, чтобы вы часто сюда приходили. Напротив, прихожу, и очень часто». то есть я приходила сюда во время полнолуния в августе. Тогда погода стояла не такая, и все балконные двери были отперты так, что я могла убегать от всех потихоньку. Как-то раз я и его привела с собою, но он остался при этом совершенно апатичен. Я указала ему на одну стену трапезы, которая грозила падением, и он на следующий же день прислал каменщика для починки. Как скоро он где-либо заметит беспорядок, он тотчас же спешит его исправить. Если бы все палезеры были в него, на их землях не существовало бы развалин». «Что же, это было бы прекрасно». но нет, не совсем. Есть вещи, которые слишком долго заживаются на свете». Но я вам не то хотела сказать. Помните ли ту ночь, когда я завезла вас из театра домой? В улицу королевы Анны. У меня она жива осталась в памяти. Памятен был этот вечер и для Алисы, потому что как раз тогда произошел у них в карете тот разговор, во время которого Алиса наотрез отказала кузине содействовать ее бегству с фит -Джеральдом. Помните ли вы, как месяц светил в эту ночь? Да, теперь я припоминаю. А мне так и припоминать незачем. Когда мы повернули за угол Кевендом-сквера, он стоял там и дожидался. А с ним был другой, очень близкий вам человек. Кто же был этот близкий мне человек? «Ну да что об этом теперь вспоминать? Дело прошлое». «Вы подразумевали моего кузена Джорджа?» «Да, вы угадали». Ха -ха -ха. «Боже мой, Алиса! Милая Алиса! Я должна была бы ненавидеть вас, ведь если бы вы в тот вечер не восстали во всеоружии вашего безжалостного благонравия, я убежала бы с ним тогда же!» И настоящая жизнь моя не заволоклась бы этим холодным мраком. Говоря это, она дрожала как бы от холода и все плотнее и плотнее куталась в свою меховую одежду. «Вы очень изябли», — проговорила Алиса. «Не лучше ли нам идти домой?» «Нет, я не зябла По крайней мере, меня не от мороза знобит. Я еще не хочу уходить». К нам сейчас придет Джеффри. Да, мы бежали бы с ним в эту же ночь, если бы вы только дозволили ему свидеться со мною в вашем доме. Но до этого не случилось. Прошлого не воротить. Но Гленкора... Ведь не можете же вы об этом жалеть. Не жалеть об этом? Да есть ли у вас сердце Алиса... «Не жалеть об этом?» «Да я бы все на свете отдала, лишь бы остаться верной ему!» «Они говорили мне, что он промотает мои деньги, хотя бы он промотал их до последнего фартинга и оставил меня нищей, но все же я желала бы воротить прошлое!» «Они пророчили, что он будет дурно обращаться со мною, бросит меня, даже бить меня будет!» Я этому не верю. Но пусть так. Все же ей желала бы воротить прошлое. Лучше иметь неверного мужа, чем быть неверною женою. Гленкора, не говорите этого. Я не хочу и думать, что вы можете для чего бы то ни было изменить брачному обету. Изменить брачному обету? Дитя! Да разве весь этот брак с самого начала не был ложью? Я никогда не любила его. Как можете вы толковать мне о верности, когда вы знаете, что я никогда не любила его? Мне не давали покою, стращали меня всевозможными ужасами, пока я не сделала, чего они хотели. А теперь... Чем я стала теперь? «Теперь вы его честная жена Глинкора. Выслушайте меня!» И Алиса взяла ее за руку. «Нет!» — отвечала она. «Нет! Я не честна! По закону я его жена, но законы лгут! Я не жена ему! Я не хочу сказать, что я такое!» я шла с ним к алтарю с полным сознанием, что не люблю того человека, который должен сделаться моим мужем. А между тем того Борго я люблю всей душой, всем сердцем. Я готова была бы стоять у ног его и стирать пыль с его сапогов и не сочла бы это за унижение». «Кора, друг мой, не говорите так. Вспомните ваши обязательства перед вашим мужем, перед самой собою, и пойдемте отсюда. Я знаю свой долг в отношении моего мужа и исполню его, Алиса. Будь у меня ребенок, мне кажется, что я могла бы остаться ему верна». «Более чем, кажется, я, наверное, это знаю, хотя бы мне предстояло не изведать ни одной минуты счастья в целую жизнь. Но какой мне выход остается теперь?» «Всего честнее оставить его и дать ему возможность взять себе другую жену и сделаться отцом. Какой вред нанесу я ему тем, что оставлю его? Он меня не любит». «И вы не хуже моего это знаете?» «Нет, я убеждена, что он любит вас». «Алиса, не говорите против вашего убеждения! Он не любит меня!» «И сами вы могли это видеть». «Быть может, он вообще не способен любить какую бы то ни было женщину, но зато другая женщина родила бы ему сына, и он был бы счастлив». Понимаете ли вы, не проходит ни дня, ни ночи, ни одного часа, ни одной минуты в эти дни и ночи, чтобы я не думала о том, кого я люблю. Мне больше-то и думать не о чем. У меня нет ни занятий, ни друзей. Мне не с кем слова сказать. Но мысленно я всегда разговариваю с Борго. и он меня слушает. Порою я вижу во сне, что рука его охватывает мою талию. — О, Гленкора! — А что? Вам не нравится, что я высказываю вам голую истину? Сами же вы согласились быть моим другом. Так не тяготитесь же этой дружбой. А теперь и к этому я вела разговор. «Надо вам сказать, что мы тотчас же после святок отправляемся в Монгшад, где и он будет, леди Монг, ему тетка. Вам не следует ехать. Ни под каким видом не соглашайтесь туда ехать. Это легко сказать, дитя мое. А все же мне придется». Я предупредила мистера Паллизера, что Борго будет там, но он отвечал мне, что это не важность. Так-таки этими словами и сказал. Не знаю, право, имеет ли он понятие о том, что значит любить друг друга. Давал ли он себе когда-нибудь труд об этом подумать? Объявите ему решительно, что не поедете. Пробовала я и это. И что же он мне сказал? «Гленкора?» — сказал он мне. «А вы знаете, как он умеет смотреть, когда хочет дать почувствовать свое супружеское полновластие? Ты должна покориться этой маленькой неприятности. В мои расчеты входит побывать нам в Монгшеде и вовсе не входит, чтобы ты боялась, кем бы то ни было встретиться». «Разве я могла сказать ему?» что через эту поездку он потеряет свою жену. «Разве я могла сказать ему, что брошусь в объятия Борго, если меня не уберегут от искушения? Ну вы, такая благоразумная и осторожная, что бы вы сказали на моем месте?» «Я сказала бы ему всю правду, как она есть», скорее, чем согласилась бы ехать в этот дом. «Слушайте, Алиса, я знаю, что я такое теперь и знаю, чем я по всем вероятиям скоро сделаюсь. Меня берет отвращение от себя самой и от задуманного мною дела». Я сумела бы остаться верна мужчине до последнего, сумела бы любить его больше жизни, хотя бы он оскорблял меня на каждом шагу, если бы только мне дали выбрать себе мужа по сердцу. Пускай бы Борго промотал мои деньги, промотал бы все, что я только смогла бы ему дать. Все же у нас бы немного осталось». А к тому времени даже он успел бы переродиться под влияние моей любви. Но с этим человеком, Алиса, вы умеете давать такие мудрые советы? Скажите же, что мне делать? Что касалось Алисы, вопрос этот совершенно ясно лежал перед нею. Кузина ее должна была оставаться верна своему брачному обету, при каких бы обстоятельствах он ни был произнесен, а для этого она должна была высказать своему мужу все доводы, которые только могли отклонить его от намерения везти ее в Мэнкшед. «Этот взгляд!» — она и высказала леди Гленкоре, пока они обходили часовню — на леди Гленкора была более занята своими собственными мыслями, чем советами своего друга. «А вот и Джеффри», — проговорила она, — «как бессовестно долго, однако ж мы его задержали». «Стоит ли говорить о таких пустяках?» — отвечал он. «Я и теперь не пришел бы за вами, если бы не побоялся, что мороз превратит вас в ледяные изваяния». «Ну нет, для этого кровь у нас еще недовольно остыла!» «Не так ли, Алиса?» — отвечала леди Глинкора. «А теперь мы обойдем развалины снаружи, только нам надо торопиться, чтобы поскорее успокоить этих двух прелестных старых дуэний, мистер Маршем и мистера Бота!» Пока они совершали свой обход, Алиса, у которой слова останавливались в горле, Так сильно она была потрясена недавним разговором. Не могла надевиться, слушая леди Гленкору, которая не прерывала свою обычную легкую болтовню, как будто у нее и в самом деле на душе ничего не лежало.